Успокоенный благополучным выходом из комы разведчиков, тридевятый синдикат заторопился обратно в зал заседаний. Волнующийся за свою паству маэстро за стол садиться не стал, а коротко извинившись, двинулся проверять посты. «Итак, кое-что прояснилось», — задумчиво сказал Илья. «По всем статьям...» Кощик тут ни при чем. Другими делами занят был, более приятными. Одно настораживает. Не ожидал он этой встречи. Не ожидал. Кто-то его подставил. Ладно, другого пути пока не вижу. Подполковник надел на палец Кощеева кольцо. Что-то мне подсказывает, что оно не только меня в нужное место переправит. Жаль, что Олежки нет. Кто со мной пойдет? — Я! — дружно гаркнул синдикат, делая шаг вперед. Чебурашка на всякий случай сделал два. Споткнулся о портфель и грохнулся на пол. — Ни в коем случае! — заволновалась Яга, поднимая с пола министра финансов. — Илюшенька, лучше возьми с собой Акиру. — Да ты что! — «Он же пьянь подзаборная!» — загомонил тридевятый синдикат. «Папу подставить хочешь? Несогласные мы!» И тут откуда-то сверху раздались вопли, глухие удары и стоны. Дверь с грохотом распахнулась, в зал ворвался всклокоченный маэстро. Шерсть на нем стояла дыбом. «Папа!» «Наших бьют!» «Ну, наконец-то!» — подпрыгнул Илья, засучивая рукава. «Сейчас узнаем, кто на наше тридевятое наехал. Всех брать живем! Или хотя бы одного!» «Так папа, это свои наехали!» — осадил его жутко расстроенный маэстро. «А Кира, чтоб ему...» Ратников Никита Авдеевича тренирует. Может, ты с ним поговоришь, а? Он тебя очень уважает. Не понял. Скинул брови Илья. Понимаешь, папа, сердито буркнул Чебурашка. Пока он преподавал карате до, все было нормально. А теперь его ученики изучают карате после. По три трактира за день громят. Это уж слишком. Казна у нас, конечно, крепкая, Но нафига нам такие напряги? Наш сенсей этого курса долго ждал, — хмыкнула яга. Там раздел есть такой. «Бой пьяного мастера» называется. Вот наставник теперь и отрывается. Кончились в Нью-Посаде трактиры, — в отчаянии воскликнул маэстра Так их еще целых пять оставалось, — всполошился Чебурашка. — Забудь про них, раз он со своими учениками сюда приперся. — Ну, пойдем посмотрим на вашего сенсея, — хмыкнул подполковник и решительно двинулся на верхние этажи грохот с которых говорил о том, что там идет нешуточная битва. Пять лет назад Акиру вместе вдрызг с пьяной катаной застукали на мельнице Федула, где они гнали самопальный вонючий эликсир. Акира был пьян не меньше катаны, но взять его оказалось не так-то просто. Лучшего ниндзя страны восходящего солнца просто задавили массой. Искусство воина так восхитило сотника Авдея, участвовавшего в задержании государственного преступника, что он, вправив челюсть, лично ходатайствовал перед царем-батюшкой о помиловании ворога в обмен на краткий курс молодого бойца, который он успешно проводил и по сей день. Только на этот раз хакира со своим учением карате после немножко переборщил. Точнее, он переборщил с дозой. После пятого трактира сенсей был абсолютно никакой. Ученики прославленного мастера тоже. Противников они уже практически не видели. А потому ориентировались на советы абсолютно трезвой, а потому очень злой катаны и кладенца. «Брок на два часа!» Эти команды были отработаны у всех до автоматизма. Циферблат часов был предмысленным взором каждого, а потому все дружно сделали блок на два часа. «На двенадцать удар!» Этих коротких распоряжений хватало, чтобы черти разлетались в разные стороны. Оно и понятно. Автоматы нечистая сила применить не могла. Перед ними были все-таки свои, а рога и копыта против упившегося в Зюзю сенсея и его учеников помогали мало. — Разворот! Удар на одиннадцать! Брок на сетыре! Катана увидела застывшего на пороге Илью. — Здравствуй, папа! Удар на три! — Удар на три! «Здравствуй, папа!» — дружно повторили Акира и его ученики, после чего послушно произвели удар на три часа, от которого Илья едва успел увернуться. Он сделал лихой блок, подсечку, и Акира покатился по полу. «Катана-сан!» — вежливо попросил Илья. «Будьте любезны, пригласите своего ученика на совет». Только сначала утихомирьте его. — Хорошо, папа-сана. Самурайский меч, торчащий из-за спины Акиры, выполз наполовину из ножен и треснул своего ученика рукояткой по затылку. — Забирайте. Оставшиеся без чуткого руководства ученики бестолково замахали руками и ногами. Обрадованные черти вмиг свалили их на пол. Еще немного, и в ход пошли бы копыта. Но эти поползновения решительно пресек Илья. «Отставить! Этих в погреб пусть проспятся, а Киру клихо, как в чувство приведет, быстро его ко мне!» Черти почесали пяточки, по которым им уже изрядно настучали. — Папа, а можно мы потом тоже этот стиль освоим? Уж больно душевно тренируется подлецы, минимум по литру на нос. — Не отвлекайте, папа, от дела! — сердито зашипела на них яга. — Лихо, а приведи в чувство эту пьянь. Все, кроме народного целителя, хлопотавшего над пациентом, вернулись обратно в зал». — Вот что, папа, — заявила Яга, — давай, раз уж поход собрался, полномочия тебе настрочим. Чебурашка, грамотку царскую готовь на папу и ультиматум. Будешь там в Багдаде за чрезвычайного посла, — пояснила она Илье. — Пусть попробует детей не отдать. — Правильно, — загорелся министр финансов. «Мы им такой крестовый поход устроим!» «С ума посходили!» — одернул увлекшуюся команду Илья. «Опять в войну поиграть захотелось. Народу сколько положим, посчитать. Не пробовали?» Тридевятый синдикат виновато понурился. «Лучше одежку национальную достаньте, халатом, тюбетейку». Чуваки, чтобы из толпы не выделяться. А дальше уж я сам как-нибудь. Работенка, как раз по моему профилю.